Она говорит настоящим человеческим голосом. Кималь улыбнулся и поспешил за сыном. Марта смотрела ему в спину. Он чувствовал этот взгляд. За два часа с Марком он забыл обо всем на свете. И лишь когда Марта уложила сына, пожелав ему спокойной ночи, он вспомнил о Сандре. Пройдя к телефону, быстро набрал домашний телефон Сандры. — Да. Сразу услышал уверенный голос. «Я вас слушаю». «Это я», — быстро сказал он. «Завтра не получится. Я позвоню в отель и перенесу на следующую субботу». «Что-нибудь случилось?» — спросила Сандра. «Нет, ничего. Он не стал ей говорить, что приехала Марта с сыном. Просто у меня дела». Она поняла, что он не будет ничего ей рассказывать. «Хорошо», — согласилась она. Тогда в следующую субботу. Надеюсь, ты мне позвонишь. Обязательно. До свидания. Она положила трубку. Все-таки обиделась, подумал Кемаль. И, повернувшись, увидел стоявшую в дверях кабинета Марту. «Тебе что-нибудь нужно?» — спросил он. «Извини», — немного неуверенно сказала она и вдруг улыбнулась. «Я очень голодна, а у тебя дома ничего нет». На кухне пустой холодильник. Марку я взяла еду и его покормила, а о себе даже не подумала. — Я не обедаю дома, — ответил Кемаль. — Сейчас закажу ужин в ближайшем ресторане. Он поднял трубку. — Что тебе заказать? — Все равно, — она пожала плечами. — Что-нибудь легкое, салат, овощи. — Сейчас все принесут, — сказал он, набирая номер телефона. Заказав ужин, он отправился в свою спальню, разделся и прошел в ванную комнату, находившуюся в глубине спальни, чтобы принять душ, и лишь после этого вышел к Марти. Она сидела на диване в гостиной и смотрела телевизор, часто переключая каналы. В руках у нее был пульт дистанционного управления. «Есть что-нибудь интересное?» — спросил он. «Нет», — тихо ответила она. «Ничего». Как поживает твой отец? Он сел не рядом с ней на диван, а в кресло, стоявшее несколько в стороне. Спасибо. Он просил передать тебе привет. И сказать, что с этими ребятами из Аризоны нужно быть помягче. Говорит, ты слишком многого требуешь. Он улыбнулся. Старик по-прежнему в седле. Он в курсе всех дел своего зятя. Учту его пожелания, как твоя мама. Она болела, но сейчас ей лучше. Слава Богу. Я не знал, что она болела. — А что ты знаешь? — Как-то особенно горько, — сказала Марта. — Ты ведь ни разу не позвонил за последние три месяца? — Не нужно, — поморщился он. — Только семейных скандалов ему и не хватает. — А я не жалуюсь, просто говорю, что ты... «Не позвонил?» — сказала она и снова начала лихорадочно нажимать кнопку переключателя каналов на пульте управления. «Ты будешь что-нибудь пить?» — спросил он, вставая с кресла. «В отличие от холодильника, в баре у меня, кажется, еще не совсем пусто. Нет, спасибо, я уже выпила кофе». Он прошел на кухню, достал бутылку крепкого французского коньяка, Плеснул себе достаточно много в большой пузатый стакан, вернулся в гостиную. Она по-прежнему сидела на диване. В дверь позвонили, и Кемаль, оставив свой стакан, пошел открывать. Принесли заказ из ресторана, и молодой парень, передавая ему пакету и бутылки, весело улыбался. Обычно в такое время ужин на дом заказывали влюбленные парочки, не желающие тратить время на поход в ресторан. Расплатившись посыльным, Кемаль дал ему на чай больше обычного и, увидев вытаращенные от изумления глаза парня, закрыл дверь. Принес пакеты на кухню, сложил их. Снова вернулся в гостиную. — Ужин на кухне, — сказал он Марти. Ты можешь сама разобраться со всем. — Ты будешь есть? — спросила она. — Нет. Он уселся в кресло и подвинул себе свой стакан. — Лучше я послушаю последние новости.